Глава двадцать вторая. Морли казался озабоченным. Я и сам был озабочен. Что же такое происходит в блезда? Вот оно, пожалуйста. Откровенно, как удар врыло железным кулаком. Зеленые штаны взяли на себя реставрационные работы с целью вмонтировать какие-то металлические штуковины, В наружные стены блезда Дин был уверен, что эта банда заявилась в город, чтобы поймать Пенни Мрак с ее котятами. А что сказала бы сама Пенни, если на нее нажать как следует? «Нам надо отловить эту девчонку, которая сбагрила Дину котят». «Нам? Веришь или нет? Но у меня есть собственная жизнь, и помимо роли твоего напарника. Учитывая, что в деле замешана Белинда Контагью, тебе стоит подумать о том, чтобы самому нести свое бремя. Уф. Я только хотел сказать, что не испытываю потребности ловить то, что ищет тебя. О, парень, ты настоящий друг. Кто бы мог подумать? Прямо как Рохля или Сарж, когда у них плохое настроение. Может и так. Жизнь несправедливая штука. Как я понимаю, ты теперь собираешься попытать счастье со Жнецом. Да. Что ж, удачи. «А я, пожалуй, пойду домой, пока кто-нибудь из этих идиотов не спалил там все дотла». С чего это он вдруг так заторопился? Харвистер Темиск по-прежнему не показывался на поверхности. Тем не менее, он начал интересовать еще кое-кого, кроме меня. Мелкий гангстер, туповатый громила уэлби well дел спал по ту сторону улицы напротив конторы жнеца, в местечке, как нельзя более подходившем для засады и наблюдения. Дел был из клана учителя Уайта. Будучи от природы разумным парнем, я не спеша прошагал мимо, не побеспокоив его сна. За мной увязался хвост. Это был кто-то, кого я не знал. Ему было наплевать, заметил я его или нет. Следовательно, это гонец шустера. Я изменил курс и направился в Альхар, где пожелал увидеться с полковником тупом естественно на низших бюрократических уровнях это было немыслимо тогда я спросил директора шустера с идентичным результатом и не спеша потрусил домой довольный самим собой теперь туп не сможет обвинить меня в уклонении от гражданских обязанностей дин был в муках творчества сооружая цыпля с яблоками запеченными в тесте В хорошем настроении он может творить на кухне чудеса. Меланди Кадр сидела на столе, по-прежнему мучаясь похмельем и ненавидя весь свет. Син ждулась на меня за то, что я исчез, не дождавшись отчета Джона Растяжки. Пока меня не было, ее брат ушел, вернулся и ушел опять. У Дина было приподнятое настроение. «Завтра придет мистер Малклар чинить дверь». «Хорошо». Я уселся за еду. Один котенок вскарабкался по моей ноге и свил себе гнездышко на коленях. Другие рыскали по кухне. Еще одного держала Синж. Судя по его самодовольной физиономии, он чувствовал себя здесь хозяином, а отнюдь не питомцем. «Дин, нам надо поговорить о пенне и этих котятах». Неразборчивое бормотание «Дин, я серьезно. Из-за них начинаются конфликты, Погибают люди, те парни, которые никак не могут оставить в покое нашу дверь, уже успели поссориться с людьми Белинды, бандой и Морли и даже с ребятами Шустера. Причем не по разу. А когда они ищут драки, они занимаются внешней отделкой фасада блезда. Какая здесь может быть связь? «Лучше расскажите все по порядку. Возможно, я был слишком доверчив». Хмуро отозвался Дин. «Да что ты говоришь?» «Такого ведь никогда не случалось прежде». «Вовсе не обязательно быть таким ядовитым», — вмешалась Синж. Я подавил искушение указать ей, что имею на это право, и вкратце обрисовал ситуацию. Не думаю, что стража захватила всю банду. Полковник Туб говорит, что было десять ребят в «Зеленом» и еще двое командиров. Однако в «Блезда» у меня возникло впечатление, что их больше». Дин всосал в себя с сгаллон воздуха и медленно выпустил его. «Все, что мне известно, эти люди служат Алафу. Он вроде демона бога. Его культ взял в ембере вверх. Он очень агрессивен и нетерпим. Женский культ алат был его главным соперником. Я уже пересказывал вам все, что услышал от Пенни». «И поскольку она разыграла перед тобой большеглазую сиротку...» Ты проглотил всю эту историю, не поморщившись. Признаю, но это еще не значит, что она солгала. И не значит также, что сказала правду. Как мы можем до нее добраться? Это зависит от нее, — пожал плечами Дин. Не думаю, что она вернется сюда после того, как увидела покойника. Он перепугал ее до смерти. Еще бы, мало кто хочет находиться рядом с покойником, когда тут бодрствует зная, что он собой представляет. Я и сам делаю это, не без оговорок. Но я продолжил допрос. А какие предположения насчет связи этих зеленоштанников с Блезда? Они выложили кучу денег, чтобы им дали вмонтировать в стены какие-то металлические статуэтки. На лице Дина было написано изумление. «Понятия не имею. В первый раз слышу о чем-то подобном». Синж принесла мне кружку пива, напомнив эти что у нас с ней есть и свои дела. Она также проследила за тем, чтобы и угрюмой малышки Меланди досталась маленькая чашечка. Она такая заботливая, моя подружка Пулар Синж. Итак, о мой дрожайший и меньший из младших партнеров. Что такое мне следует узнать, о чем мне никто до сих пор не позаботился сообщить? Меланди кадр пропищала. «Тебе следует знать, что твоя надменная манера держать себя нуждается в коренном пересмотре, Верзила!» «Ого!» Она завела речь о манерах только потому, что ее племя оказалось совершенно неспособным собрать полезную информацию, — проворчала Синж. «Они были слишком заняты, таская со стола еду, вино, пиво, а заодно и мелкие ценности». Это вызвало у Меланди классический приступ негодования. Она брызгала слюной и неистовствовала минут восемь или десять. Главная ее проблема состояла в том, что Синж была права. Ее племя действительно продемонстрировало однозначное отсутствие дисциплины. «Ты хотя бы имеешь представление о том, как начался пожар?» «Нет, я была снаружи». Она нарисовала яркую картину столкновения, между безобразными штанами с одной стороны и плеймитом, плоскомордым тарпом и возницами разномастных повозок с другой. Хорошие парни победили благодаря численному преимуществу, хотя Меланди сочла иноземцев неповоротливыми, тупыми слабаками. Без всякой видимой причины и к своему собственному удивлению Дин внезапно провозгласил. «Было уже темно, не так ли?» «А ведь Аллат означает «королева ночи»,» «Э -э — э промычал я. «Да, наверное, это будет полезно иметь в виду». Не позволяя себя перещеголять, Синж пообещала. «Джон Растяжка снабдит тебя лучшим отчетом, как только соберет всех своих крыс». «Было бы неплохо», — откликнулся я, не веря ей ни на секунду. Крысы, побывавшие в Уайтфилд-Холле, вряд ли будут способны восстановить в памяти все детали, учитывая, сколько времени прошло после того, как в их мозгах все перемешалось от ужаса. «Ну ладно, у меня был тяжелый день», — пробурчал я напоследок. «А снаружи становится все опаснее. Лучше бы мне особо не напиваться. Поэтому у меня такая стратегия. Я буду пить и думать здесь, после того, как вы все отправитесь на боковую». Синж наполнила мою кружку потом еще раз налила себе. Меланди постучала по краешку своего сосуда, каковым служил костяной наперсток, доставшийся мне от матушки.